А если он погонится за мной, я убегу, и он отстанет. Иди себе, мол, своей дорогой. Я уж больше не хочу в спимат. Бог с тобой. Служи себе и заведующим, и делопроизводителем. И трамвайных денег я не хочу. Обойдусь и без них. Только ты уж меня, пожалуйста, оставь в покое. Кот ты или не кот, с бородой или без бороды. Ты сам по себе, я сам по себе. Я себе другое местечко найду и буду служить тихо и мирно. Ни я никого не трогаю, ни меня никто, и претензий на тебя никаких подавать не буду. Завтра только выправлю себе документы и шабаш. В отдалении глухо начали бить часы. Бам-бам! Это у Пеструхиных, подумал Коротков и стал считать. 10 11 полночь.